Глава двенадцатая Разговор с Ниной так взволновал Алю, что о встрече с Ромой она забыла напрочь. Аля вспомнила об этом только когда спустилась в метро на Китай-городе, просто потому что надо было сообразить, по какой линии ехать. Тут она и вспомнила о Роме, а взглянув на табло, поняла, что встречаются они ровно через полчаса, и, значит, она не успеет заехать домой переодеться. Впрочем, переживать по этому поводу она не стала. В битком, набитом в вагоне, на платформе, на переходе, Аля думала только о том, что услышала сегодня от Нины. И даже не о том, что услышала о себе, что к ней, оказывается, уже неплохо относятся в театре, хотя после анонимки это было приятно. Но думала она о самой Нине, Джульетте, однажды влюбившейся в фальшивого Ромео. Это была вторая история любви, вернее, история нелюбви, которую слышала она за последнее время. Первую рассказала Ксения о своем толике, Конечно, между Ниной и барменшей Ксенией, пусть даже и бывшей актрисой, пропасть была большая. И истории у них разные. Но было в этих историях что-то, что их объединяло. Аля чувствовала это что-то. Оно свербило в ней и никак не могло проясниться, назваться. Это что-то относилось к ней самой, и потому никак не давалось в руки. С Ромой они договорились встретиться у метро Кропоткинская подаркой. Выйдя из первого вагона, Аля взглянула на себя в большое зеркало у платформы и нашла, что выглядит неплохо, несмотря на то, что не готовилась к встрече. Правда, сегодня утром для пущего удобства передвижений она надела джинсы, и заправила их в невысокие сапожки без каблука. Приличный ресторан в таком наряде, конечно, не пойдешь. Но джинсы были хорошие, настоящие, левайсы. Илья когда-то раз и навсегда объяснил ей, что джинсы можно носить только классические, без выкрутасов, и она до сих пор следовала этому совету. Куртка из мягкой светло-серой замши, Тоже смотрелось неплохо, особенно потому, что была все-таки темнее Алиных волос и оттеняла их цвет. Так что, решив они просто прогуляться по бульварам, Аля выглядела бы достойно рядом с любым спутником. Правда, она сомневалась, что Рома собирается бродить по улице. Слишком уж давно он зазывал ее куда-нибудь на совместный ужин и едва ли имел в виду ларек. Фастфуд с сосисками. Она не опоздала, но Рома уже ждал, прохаживаясь в двух шагах от входа под аркой дугой. Выйдя из стеклянных дверей метро, Аля не сразу подошла к нему, остановилась, словно размышляя, надо ли подходить. Она рассматривала его незамеченное. После новогодней ночи прошло уже три месяца, а их отношения не только не определились, но даже не сдвинулись с мертвой точки. Как будто не было ничего, ни ночи той, ни утро в его постели. Это даже али казалось странным. Все-таки ее отношения с мужчинами, мягко говоря, не были настолько разнообразны, чтобы такое событие проскользнуло незамеченным. А уж в каком недоумении должен был находиться Рома, Она догадывалась. Он приходил в терру в каждую ее смену, пока она не попросила его этого не делать. «Рома, ты не обижайся», — сказала Аля. С этой фразы начиналось едва ли не каждое ее обращение к нему. «Но мне неприятно, когда ты тут сидишь. Мне вообще неприятно здесь работать, понимаешь? И зачем тебе меня такую видеть?» «А какую? Я тебя еще могу увидеть!» — невесело хмыкнул он. «Я ж тебя прошу, ну, давай пойдем хоть куда, хоть посидим где-нибудь. Почему ты не хочешь, не понимаю?» Однажды она пригласила его на спектакль в учебный театр. У Али была главная роль в укрощении строптивой, которую все считали ее удачей. Конечно, он пришел с цветами, как положено, Но изредка, поглядывая на него во время спектакля, Аля видела, что он смотрит только на нее, так же как смотрит в Три, а все остальное ему в общем-то безразлично. Обижаться на него за это было невозможно, но и приглашать в театр еще раз тоже было ни к чему. О н она знала уже, кажется, все, что можно было узнать. О его успешном бизнесе, бензоколонках и автосервисе, о том, что квартиру в элитном доме на Удальцова он купил совсем недавно, а до этого жил в обыкновенной однокомнатной панельке, о том, что он все любит делать сам и умеет делать все, что ему необходимо. Впрочем, об этом не нетрудно было догадаться без его объяснений. Разве что об отсутствии жены они не говорили. Да и то, кажется, только потому, что Аля сама пресекала разговоры на эту тему. Она даже себе не могла объяснить, что останавливает ее в отношениях с явно любящим и явно неплохим мужчиной. А уж объяснить это ему было и вовсе невозможно. Встречались они нечасто, разговаривали мало, но Аля уже успела понять, что Рома Не будучи глупым, все-таки не склонен разбираться в душевных тонкостях. «Слишком уж мы разные, слишком разного круга. Может, из-за этого?» — думала она, глядя, как он вышагивает подарочной дугой. «Ну и что?» — тут же возражала она себе. «Вон, Нина, куда уж ближе со своим Ромео. И что?» Аля могла бы назвать еще множество театральных пар, которые распались несмотря на общность интересов и образования, особенно теперь, когда хотя бы одному приходилось зарабатывать деньги, бросая любимую работу. И сколько из-за этого было неосуществленных надежд, ссор, попреков. Здесь у стекклянной двери метро она вдруг поняла: Что же так задела ее? в историях Нины и Ксении. Аля словно примеряла на себя их судьбы, судьбы их любви, и понимала, что ни одна, ни другая не для нее. Не было в этих любовных историях ничего такого, ради чего ей хотелось бы пожертвовать всем. «В конце концов, — думала Аля, — сейчас я, если на хитровке буду играть, сразу брошу эту чертову терру поживу в проголодть доношу старые тряпки как нибудь не помру но ведь это сейчас а вышло бы за актера например родила ребенка и что всем жить в проголодть или мужа заставить все бросить и пойти на рынке торговать холодом веяло от этих рассуждений но аля понимала что они справедливы «Ты чего тут встала?» — заорал какой-то пенсионер. «Пьяная, что ли? Дай людям проходить спокойно!» Спохватившись, что действительно мешает выходить из метро, Аля сделала шаг в сторону и встала за цветочным лотком. «Что тебя останавливает?» — думала она. «Принца ждешь?» «Никого ты не ждешь и прекрасно это знаешь. Будь же логично до конца!» «Даже Нина заметила, что для тебя за стенами театра жизни нет, и все замечают. Что ж тебя сдерживает?» Тут Аля представила, как глупо выглядит, прячась за огромными букетами роз и размышляя, почему никак не может подойти к ожидающему ее мужчине. Рома нетерпеливо вскинул руку к глазам. Она тоже взглянула на часы, и поняла, что опаздывает. «Извини, Рома», — привычно сказала она, выходя из-за цветов ему навстречу. «А у меня, знаешь, была одна подружка, так она сто раз мне говорила, что я динамистка прирожденная». «Умная была подружка», — улыбнулся Рома. «Ничего не поделаешь, что Бог дал». «Куда поедем?» — спросил он. «Куда пригласишь?» пожала плечами Аля, обещала же, только я одета не очень, не для шикарного кабака. Видно было, что ему все равно, как она одета, взгляд у него был привычный, тот самый, от которого Аля делалось неловко, как будто она обманывала его, хотя на самом деле она не сказала ему ни слова неправды. «Может, не в ресторан, а в трактир поехать?» — предложил он. Тут какой-то открылся на чистых прудах. Я сейчас проезжал. Что-то райское. «Райское?» — удивилась Аля. «Откуда ты знаешь?» «Да нет, название какое-то. Что-то про рай. Поедем?» «Ну, если в рай, то поедем», — засмеялась Аля. Что-то райское действительно оказалось трактиром под названием «Райский двор». Алли не успела удивиться этому странному названию, как уже догадалась, что оно означает. Трактир явно был назван в честь скотного двора Оруэлла, что и подтверждали его интерьеры. Она прочитала «Скотный двор» еще в школе, и книга ей не понравилась, слишком много было прямой сатиры, слишком все было аллегорично. но Борова наполеона Она запомнила и сразу узнала его бюст, установленный в зале посреди грядки с высаженным укропчиком. Рома явно Оруэлла не читал и недоуменно рассматривал плакаты со стебными воззваниями, развешанные на стенах. «Парно-копытные всех ферм в стадо. Снесем шесть яиц за пять дней» стоило какие-то», — поморщился он, оглядев зал. «По-моему, зря пришли. Или я чего не понимаю?» «Ничего», — успокоила Аля. «Эта книга есть такая, по которой тут все сделано. Вон она, на подставочке лежит. Зато, смотри, салатный бар хороший». Салатный бар располагался подаркой, украшенный знаменитым лозунгом. Все животные равны, но некоторые — равнее. Ну, пошли, — вздохнул Рома. — Взять тебе салат? Салаты были почти домашние, как, впрочем, и другие блюда. Увидев в меню вареники с картошкой и вишней, Рома несколько смягчился. — Не для вечера, — конечно, — сказал он, — но в обед заскочить, перекусить — нормально. Аля улыбалась, проглядывая название блюд «Ужас человечества», «Поросячий виск». Ничего особенного не было в этом заведении, но все было не пошло и непринужденно. Они с Ромой сели за столик на двоих в одном из стою, и Аля предложила ему заказывать самому. Только оказавшись рядом с салатным баром, Она поняла, что проголодалась, поэтому ей все равно было, что съесть. К тому же она понимала, что и так разочаровала его, отказавшись пойти в хороший ресторан. По Роминому костюму, особенно по Диоровскому галстуку, было понятно, что он рассчитывал именно на это. И али еще раз удивилась его безропотности. Так что грех было не доставить ему хотя бы маленькое удовольствие просматривать меню, выяснять у официанта, что покровитель овец — это баранья спинка, выбирать вино. И выпить было приятно. От первых же глотков щеки у нее залили не хуже, чем бокалы с красным вином. — Ты красивая такая! — Рома смотрел на нее, не отводя глаз. — Цвет этот идет тебе. Тебе все идет. Наверное, он имел в виду цвет ее блузки — королевский синий. «Он всем идет», — улыбнулась Аля, — «благородный, потому что». Она замолчала, а Рома тоже молчал. Но он-то мог сколько угодно молчать, просто глядя на нее и не чувствуя ни малейшей неловкости. Она же чувствовала, что невозможно до бесконечности длить эти странные недомолвки. Рома первой не выдержала Аля. — Ну скажи мне, зачем тебе все это? — Нет, я понимаю, у тебя возраст такой, жениться пора, квартиру вот купил, теперь нужна хозяйка. Но почему ты решил, что я гожусь на эту роль? — А что, готовить не умеешь? — спросил он. Как это ерунда, я... Да умею я готовить, — поморщилась Аля. Было дело, научилась. Не в том дело, просто... Она запнулась, не зная, как объяснить ему, облечь в понятные слова то, что чувствовала в себе. Ну, профессия у меня такая, в роли надо вживаться, об остальном забывать. Аля обрадовалась, что наконец-то нашла вразумительные слова. У меня ведь три большие роли уже сейчас, и четвертую репетирую. Вот я сейчас с тобой говорю, а сама о них думаю, понимаешь? И всегда у меня это на первом плане будет, а остальное так, в свободное время, которого к тому же нет. Надо тебе это, и ведь ты в том смысле, что мне бы чего попроще, вдруг перебил он, что не по себе замахнулся». Ей стало стыдно, что он об этом подумал, но ведь она и сама думала об этом. — Я не знаю, — опустив глаза, выговорила Аля. — Может быть, дело не в том, хотя и в том, конечно, тоже. Но ты понимаешь, я просто не хочу тебя обманывать. — А ты меня не обманываешь? — он покачал головой, провел рукой по лбу. — Да меня... Может, мало кто так не обманывал, как ты. Аля видела, что он все больше волнуется с каждым словом. У меня ведь женщин много было, и очень даже были ничего. Но у всех взгляд такой, такой взгляд цепкий, просто противно. Когда домой заходят, когда меня оглядывают, как на аукционе оценивают. Ты вот меня не спрашиваешь. А я ведь потому и не женился, не верил им никому. Это ж только в двадцать лет кажется, что бабы на улице валяются, только руку протяни. А тебя как увидел, ну еще в клубе, когда ты три джина принесла, так сразу и ахнул. Надо же, она, вот какая есть, такая и есть, никем казаться не старается. Весь вечер на тебя смотрел, все думал как же это можно совсем не притворяться даже напился из за этого помнишь но ну еще бы улыбнулась аля как не помнить еле домой от твоего дома добралась на ходу засыпала он покраснел конечно свинство что я тебя за руль посадил но я ж правда запьянела алечка соображал медленно Я и потом все время на тебя смотрел. Только же из-за тебя в теру эту приходил. Ты что думаешь, я такой положительный, такой тупой, что мне только клушу какую-нибудь? Да мне, может, наоборот. Он судорожно глотнул вина, красная капля пролилась на светлую рубашку. Только ты не думай, что я тебя хочу как игрушку дорогую. Я ж совсем не то. Я бы тебя... На руках носила Алечка. Она не могла поднять на него глаза и чувствовала, что слезы вот-вот закапают прямо на стол. «Боже мой!» — думала Аля. «Вот любовь! И кому? Мне? Почему? За что? Зачем? Сколько женщин счастливы были бы, а досталось черт знает кому?» «Рома!» — она, наконец, решилась взглянуть на него. «Но ведь я тебя не люблю. Неужели ты не видишь?» «Вижу», — ответил он, помолчав. «Я ж говорю, ты такая, как есть. Странно прямо. Я думал, артистки все время притворяются. Ну что ж мне теперь делать, Аля? Поживи со мной, может, полюбишь. Тебе со мной ведь не противно было, а? А я после этого ночей не сплю. Только о тебе». Думаешь, я тебе мешать буду? Насчет театра. Да вживайся ты, куда тебе там надо. Ты что хочешь будешь делать. Я же ни в чем. Он замолчал на полуслове, словно задохнулся и снова глотнул вина. Али хотелось провалиться прямо сквозь пол ресторанного стоила «Вот скажи сейчас «да»!» Стремительно мелькало в голове. Даже не надо говорить «люблю», ни в чем обманывать не надо. Просто скажи «Рома, буду жить с тобой», тебе неплохо. А он счастлив будет, он только этого и ждет. Ни о чем другом не просит. Почему ты молчишь? Она не могла понять, каким скована запретом. «Ром, давай я подумаю, а?» Наконец произнесла Аля, от стыда едва не плача. «Я понимаю, это нехорошо, как-то глупо да но дай ты мне подумать. Это не нетрудно, конечно, к тебе перейти, но я не хочу тебя дразнить, понимаешь? Прийти и уйти». Он молчал, по-прежнему глядя на нее. Аля давно уже заметила, что когда Рома волнуется, капельки пота выступают у него на лбу, на высоких залысинах, и он судорожно вытирает их платком, краем одеяла. Рома промокнул лоб салфеткой, свернул ее с медлительной и небеселой аккуратностью. — Что сказать, Аля? — произнес он. — Я понимаю. Не думай, я и не ждал, что ты мне на шею кинешься. Все же понятно. А все-таки... Переходила бы все-таки, а? Тогда на Новый год, помнишь, не думала, а так все хорошо получилось, а подумала бы и не пошла бы. Конечно, он был прав. Все лучшее в жизни получается саму собою, без размышлений и подготовки. Но к нему-то Алю не влекло ничто, кроме житейской логики. Надо было следовать этой логике, потому что Больше следовать было нечему. Но она не могла решиться, непонятно почему. «Не получается по-другому, Рома», — сказала она. «Давай неделю не будем встречаться, а потом...» «Да я и занята сейчас очень. Выпускной ведь курс, репетиции целыми днями. Через неделю, ладно?» Он кивнул, отводя глаза. Официант, наконец, принес заказанного... Покровители овец, еще вина. Аля ничему же не была рада. И особенно этому ужину, который надо было поглощать в молчании. Не болтать же о пустяках после такого разговора. «Тепло, как», — сказал Рома, когда они вышли, наконец, на чистопрудный бульвар. «Скоро лето. Давай вместе отдыхать поедем, а? Ты куда хочешь поехать?» «В Испанию!» — непроизвольно вырвалось у Али. «Только не будем пока об этом говорить, ладно?» — тут же добавила она. Он уныло кивнул. Али невыносимо стыдно было от того, что она подвергает мужчину такому унижению. Но ничего она не могла поделать.